Глава 45. У меня нет топора, чтобы сварить из него кашу, только щипцы и пригоршня кривых скрепок. Жизнь все больше распадалась на две неравные части. Мы проводили Инес Лундмарк на досрочную пенсию, и ее детский отдел окончательно перешел под мое начало. Я с головой окунулась в работу. Готовила неделю детского театра, организовала местных художников на то, чтобы они иллюстрировали с детьми сказки, и попыталась склонить местных политиков к более активной поддержке новых проектов в области культуры, в результате чего едва не оказалась в списках кандидатов от одной из партий. По-моему, я приобрела репутацию человека не только полного замыслов, но и умеющего воплощать их. Меня посылали на семинары и ярмарки. Я чуть не добилась от наиболее влиятельного человека в муниципалитете выделения денег на фестиваль детских фильмов. Потом, впрочем, выяснилось, что высокого чиновника соблазнял не фестиваль. Он предложил мне съездить с ним на выходные в Польшу, где намечался кинофестиваль для детей. И секретарша начальника позвонила уточнить, действительно ли я согласна жить с ним в двойном номере у меня раскрылись глаза на его дружеские объятия и обращения типа милочка и лапочка. Когда я предъявила ему претензии, он сначала отговорился тем, что хотел сэкономить муниципальные деньги, мы дескать люди современные. Потом сказал, что секретарша неправильно его поняла, и вообще никуда негодный работник, и ее надо уволить по сокращению штатов. А потом наши дети остались без фестиваля. Разумеется, я не могла принять против Бонза официальные меры. Все равно бы не вышло ничего, кроме неприятности секретарши. К таким господам чаще всего не подкопаешься, им обеспечено алиби. Впрочем, я не уверена, что он пытался лишь организовать себе небольшое приключение за казённый счет. Случалось, он звонил мне по вечерам, сопел в трубку, плакался или нес о колесицу. Я рассказала об этом Бенье, и он вызвался наклеить себе усы и по чужим именем устроиться на работу в муниципалитет. В кои-то веки мне удалось заинтересовать Бенье своими делами. Думаю, он малость приревновал. Самое страшное было не то, что этот муниципальный бонза положил на меня глаз, и даже не то, что задуманный мной фестиваль не состоялся. Я давно стараюсь имея дело с мужчинами не включать свое обаяние на полную катушку. Непонятно, почему многие из них падки на таких, как я. Сначала им кажется, что я очень хрупкая, а когда выясняется, что, возможно, они ошиблись, я становлюсь для них загадкой, которую непременно надо разгадать. Все это мы уже проходили. Так вот, самое страшное было то, что в моей библиотеке работает жена этого бонзы. Она, понятно, ничего не знала, впрочем, что тут было знать. И по-прежнему щебетала в комнате отдыха о том, что я слышу от нее много лет подряд. Теперь, когда дети выросли и уехали от нас, мы со Стеном наконец-то можем пожить в свое удовольствие. Если бы ему дали отпуск, мы бы отметили годовщину свадьбы вторым медовым месяцем на Мадейре. Мы со стеном то, мы со стеном всё. А вечером Стэн опять звонил мне, что-то гнусавил в трубку. В обеденный перерыв в нашей комнате отдыха незримо присутствовало довольно много мужей. Больше всех жаловалась на своего Лиля. Вернешься с работы, отстояв десять часов на ногах, а он как ни в чем не бывало читает вечернюю газету, развернув ее на кухонном столе поверх яичной скорлупы, оставшихся от завтрака грязных тарелок. И тут же спрашивает, что будет на ужин. Ещё его постоянно надо утешать, то он не выиграл в тотализатор, то его кто-то обидел на работе, то он начал лысеть. Самое спокойное время у нас, когда он болеет. Тут он закрывается в спальне и жалобно стонет, а мы с детьми можем хоть что-нибудь делать по-своему. Подумать только, Стэн никогда не позволяет себе ничего подобного. Он безумно деликатный, даже завтракает сплошь и рядом на работе. Разговоры в этом духе наши кумушки могли вести без конца, чем сильно давили мне на психику. Ведь я уверена, что в свое время их тянуло к мужьям не меньше, чем меня сейчас тянет к Бэни. А я не маленькая и не стану внушать себе, мы до такого не докатимся, тем более при уже возникших неладах. В общем, жизнь моя распалась на две части: трудная, но увлекательная работа, на которую уходило все дневное время, и остаток дня, который я все чаще посвящала раздумьям о Стене, о муже Лилиан, о Робертине Абергине и о Бэни. Какую цену я готова заплатить? Чего по крупному счету, хочу? Спросить об этом я могла только у одного человека. И я пошла к ней.